Глава одиннадцатая. Февраль 1938 года. «Вы дразните красных!» — с прищуром посмотрел на мостыцкого Джонатан Найджел. «Не скажу, что мне это не нравится, но вы подумали о последствиях. Вы же переиграли сценарий». «В каком месте?» — удивился Игнаций. «Ваше предложение должно было прозвучать позже, как уступка коммунистам». «Дайте им время смириться со своим положением». «Смириться!» — хохотнул британец. «Вы так уверены, что они согласятся на ваши предложения?» «Я думал, ваша первая речь — это так, затравка, перед озвучиванием реальных вещей. Но вы же им ничего не даете». «Вы недовольны этим?» — искренне удивился мостыцкий «Нет, мне это как раз по душе», — улыбнулся британец. «Но вы не боитесь последствий». «Каких?» — усмехнулся Игнаций. «Что они сделают? Этот коридор жизненно важен для их войск. Закроем его, и все. Они потеряют половину армии». И красные это прекрасно понимают. «Как и то, что вы сидите на пороховой бочке», — серьезно ответил британец, вдруг прислушавшись к чему-то. После чего быстрым шагом подошел к окну и аккуратно выглянул в него, но так, чтобы его силуэт не заметили снаружи. И, похоже, к ней уже поднесли фитиль. С недоумением, посмотрев на английского посла, пан Масцитский тоже подошел к окну и выглянул в него. После чего его лицо побледнело от ярости и страха. «Они не посмеют!» — прошептал он. «Они уже вывели людей!» — мрачно заметил Найджел. Мысленно он проклинал русских, но в то же время не мог не восхищаться их смелостью и храбростью. Не побоялись последствий, как другие страны отреагируют на устроенный русскими бунт в чужой стране. Неважно теперь, успешный он будет или нет. Этот эпизод никто не забудет и начнут учитывать, что Советы могут провернуть подобное и в их стране. В том числе, вроде как, союзной если такой союзник попытается покинуть стоило «Что будете делать?» — с любопытством посмотрел на Игнация Найджел. «Разгоним к чертям этих смердов!» — процедил поляк. «Вы же понимаете, что пока...» — выделил последнее слово британец. «Они просто вышли на улицы, и это элемент давления, чтобы вы все же пересмотрели свои предложения». «Потому и разгоним этот плебс!» «А если не получится? Или вы думаете, что красные не предусмотрели и такой вариант?» когда вас просто сметут, а на вашем месте окажется этот их марионетка, Брылянский, который подпишет все, что им заблагорассудится. Стоит ли риск того? Не сказать, что Джонатан так уж беспокоился о судьбе стоящего рядом мужчины, но работать с ним можно было, притом довольно плодотворно. А вот с марионеткой красных Польша окажется на какое-то время потеряна для британской короны. И если получится устроить в ней смуту, то далеко не факт, что коммунисты, имея своего человека на посту президента, не смогут ее быстро подавить. Риск потери влияния на Восточную Европу слишком велик, вот и приходится наталкивать этого поляка на правильные мысли. «И что вы предлагаете?» — через минуту лихорадочных размышлений спросил Мастыцкий. «Продолжить переговоры», — тонко улыбнулся Найджел. «Покажите, что вы согласны идти навстречу. Допустим, признать официально эту партию, но в то же время отказываетесь допускать влияние Москвы на внутренние назначения. Это прерогатива самого государства, и точка. И когда они начнут возмущаться, дайте мне все-таки слово». «Хорошо». А пока ведутся переговоры, пусть ваша полиция все же готовится к разгону толпы. Нужно показать, что и вы готовы к силовому варианту, а не только красные. И останавливает вас лишь ваше нежелание проливать кровь соотечественников.